Глава 22. Сокико, ты же понимаешь, насколько далеко мы зашли, с ехидцей спросила Канона, одеваясь. "Вполне", улыбнулся я в ответ. "Удивлён, что обошлось без твоих пошлых шуточек. По-твоему, я должна была спросить, насколько ты глубоко вошёл?" хмыкнула Багеня. "Я и так знаю ответ на этот вопрос, но сейчас мне не до шуток". Она поправила платье и встала около двери. По мановению ее руки появился вихрь из золотистых искр, а к постепенно расширяющийся. Мне пора возвращаться в наш мир и наше время. Собственно, тебе тоже. Мы отправимся в одно и то же место. Я напрягся, так как идти вслед за канон прямиком в лапы высшего мне не хотелось. Конечно, нет, глупышка, улыбнулась она. У меня достаточно сил, чтобы отправить тебя в любое место по твоему желанию. Просто подумай о нем, когда шагнешь в портал. А я пока попробую переубедить остальных братьев и сестёр в том, что Эмма достоин трона. Дальше дело за тобой. С этими словами она первой исчезла в горизонтальном золотом вихре. Я же, вздохнув и покачав головой, последовал за ней. В мыслях всплыли горы Мору и трещина посреди заснеженных плит на их вершине, и уже через мгновение в лицо ударил морозный воздух. Ты вернулся? Сот зубов всплеснул длинными руками, спрыгнув на пол пещеры. Я уж думал, не дождусь. Не преувеличивай, усмехнулся я, подойдя к пропасти и смотря в красную тьму. Думаю, мне пора. Не спеши, парень. Денгу положил ладонь мне на плечо и повернул к себе. Я должен тебе кое-что рассказать. Что ты знаешь о Дзигоку? Очень мало и только по слухам. Мир живых и мир мертвых разделяет река Сандзу. Несколько огненных и несколько снежных кругов ада для мучеников. Каждый попадает туда, куда заслужил за свои земные грехи, но у всех есть возможность переродиться, если вытерпят мучения. Всё верно, мальчик, кивнул Со Дзёбо, присев на камень. Его длинный красный нос при этом дрогнул, а из груди вырвался уставший стон. Но мало кто знает, что там творится на самом деле. Наверное, только сам Эмма в курсе. Но ещё быть может и кому. Правда теперь мы этого не узнаем. Да есть круги ада, и тебе, скорее всего, придётся пройти их все. Не думаю, что Фуцуноси спрятался где-то на видном месте. Слишком много там тварей, с которыми лучше не встречаться, но также на пути тебе повстречаются стражи. Они будут первыми, кого ты увидишь, и тебе придётся переодеться в это. Дэнгу протянул мне белое, словно первый снег, кимоно. Я недоуменно воззрился на собеседника и на одежду, но всё же взял её. Как ты её достал, спросил я. Тебе же нельзя было выходить наружу. А это мой маленький секрет, сухмылкой ответил он и поднял ладонь, по которой пробежался серый паучок, исчезая в тьме пещеры. Ах, вот оно что, кивнул я. Связался с Дзёрю? Да, продолжал ухмыляться Сёдзёбо. Кстати, они всё ещё тебя ждут. Боюсь, встретиться нам уже не суждено. Что за грусть в твоём голосе? Прохрипел Суддзобу и откашлялся. Ты спускаешься в Дзигоку, чтобы спасти родителей и вернуться с ними. Знаю, но всё ли пройдёт так гладко, как задумали? Конечно, нет, Ха -ха -ха", воскликнул Тэнгу и рассмеялся. Никогда не бывает так просто, как тебе хочется. Вспомни, чему я тебя учил. Внезапно у самого уха про свистела его палка, но я успел уклониться и выхватить меч, направив на собеседника, но тот лишь смеялся. Вот так-то лучше, Цукико. А теперь перестань дрожать. Ведь тебе предстоит сделать то, что мало кому удавалось. Хочешь сказать, что раньше в мир мёртвых уже опускались живые? Да, и возвращались. Поэтому я и дал тебе белое кимоно, ведь это знак траура. Бывали случаи, когда Сандзу проваливались души обычных ванов, но стражи у реки всегда возвращали их в родные тела. Клиническая смерть. И поэтому, чтобы обмануть стражу, ты будешь облачён в белый. Он кивнул на меня, так как я уже успел переодеться. Главное, смешайся с толпой. Хорошо. Далее тебе предстоит перейти мост. О слухах санзу проходят в трех местах. Если ты чист душой, то по мосту. Если успел нагречьшить, то в брод. Но если же ты порочен как какома, то вплавь. Но вряд ли удастся добраться до берега, так как по пути сожрут монстры. Вот как, пробормотал я. И к какой же категории отношусь я? Без понятия. Содзюбо пожал плечами. Думаю, так как ты живой, то будешь иметь полную свободу воли на мосту. Уже радует. Рановато, друг мой. Усмехнулся Тэнгу, потому что на том берегу тебя встретят Канэо и Датсуэба. Кто это? Старик и старуха. Демоны, охраняющие вход в Дзигоку и направляющие туда грешников. Вот пройти через них поможет вот это. Он протянул мне кулак. А когда я подставил ладонь, высыпал шесть медных монет. Плата за проход в Дзигоку, не только туда, не смея ринуться к свету. Что это значит? спросил я, прича монетов в кимоно. Не знаю, снова пожал плечами Суддзёбо. Но так говорилось в древних свитках, которые мне довелось прочитать. Уверен, ты разберёшься по факту. И ещё. Он привстал и достал из-за камня, на котором сидел, слабо сияющий кристалл размером с мою ладонь. Вдоль камня тянулись тонкие голубые линии, пульсирующие, словно бы в такт ударов наших сердец. Эта штука поможет тебе спуститься на последний круг дзигоку. Всего их восемь. Именно столько измерений кристалл поможет тебе преодолеть и не единого больше. Ладно, протянул я, беря в руку подарок. А вот это у тебя откуда? Тоже по учихи? Они-то когда будут такую штуку? С усмешкой переспросил Содзюбо. Нет, это вручил мне твой отец, когда приволок в нашу школу маленького взлохмаченного мальчишку. Рассказал, для чего нужен кристалл и приказал следить за ним из-за тобой. Тогда я не понял, что он от меня хочет, но теперь всё встало на свои места. "Ясенька", неуверенно пробормотал я, спрятав и камень. Это всё, что я должен знать? Может, у тебя есть нечто, что будет указывать мне дорогу? Вряд ли в Дзигоку появились вытоптанные моими родителями тропинки. Верно. Нет. Щелкнул пальцами Тэнгу. Так же и у меня нет ничего подобного, но вот у тебя. Он странным выражением лица протянул палец и указал на меч за моей спиной. Что? Оружие отца? Вновь спросил я, достав меч. Да нет же, Глопец. Содзюбу опять всплеснул руками, будто я произнес откровенную чушь. Лента твоей матери. Лента мамы? Я не понимающий переводил взгляд с Тэнгу на рукоять и обратно. пока не понял, что он говорит о голубой ленточке, что до сих пор была привязана к оружию. Но её же подарили мне Кит Дзимуна как знак власти над ними. Вот именно. Сотдзёбо взвёл палец к потолку. Ты же в курсе насчёт этих мелких поганцев. Думаешь, они воровали всё днём? Вана могли легко их вычислить по такой-то пышной рыжей шевелюре. Поэтому они являлись в деревне ночью, именно тогда, когда правила богиня Луны, то есть моя мама Закончил я фразу и вздохнул. Получается, что она покровительствовала варам? Не снова ты несёшь какую-то чепуху, Цукико, фыркнул Тенгу. Цукиёми не виновата, что по ночам ваны любят творить всевозможные гадости. Она была прекрасной и доброй женщиной, наверное, чистой, как гладь кристального озера под светом одинокой луны. Я никогда не встречал таких. Хорошо, что отец тебя не слышит, иначе начал бы ревновать, хмыкнул я в ответ. Да ладно, отмахнулся судзюбо. Фуцуноси всегда отличался холодным расчетом. Он был примерно таким же, как и Акаю. Хотел оставаться настоящим воином, знающим, что такое честь и совесть. Но вас он любил безмерно, и Цукиёми была верна ему безостатка, так что я понял, благодарю. Не за что. Скоро сам все узнаешь. Расплылся в улыбке Тенгу, от чего его красный нос забавно вздернулся. Но самое главное, Цукико, помни. Магию применять лишь в крайнем случае. Иначе Акома или кто посерьёзнее заметят тебя и явятся на встречу. А мне не хотелось бы, чтобы ты встретился с этой сукой снова. Так может, дашь свой посох? Я кивнул на оружие Тенгу, прислонённое к каменной стене. Нет, он покачал головой. Мне не жалко, но в том мире от него будет исходить магия поглощения, а это приманит любую дрянь, что будет вольно чувствовать себя в преисподней. Так что постарайся оставаться незаметным. и не умирать, иначе, он тяжело вздохнул, останешься там навеки. Что-то подобное я подозревал. Я протянул руку Содзюбо. Благодарю за помощь, учитель. Я постараюсь не томить вас ожиданием. Не смейся меня, мальчишка. <смех> Рассмеялся он и крепко обнял меня. Пускай боги благоволят тебе. О, в этом я не сомневаюсь. Губы сами собой растянулись в яхидной усмешке, вспоминая встречу с Канон. Они точно меня не забудут. Всего лишь шаг, и меня окутали клубы горячего пара, исходящие с дна. Я летел вниз, не зная, как долго это может продолжаться, но ощущал потоки воздуха, которые меня слегка поддерживали. Благодаря этим ощущениям понимал, что достигнуть преисподней получится не скоро, ведь и стоило мне на мгновение задуматься, как меня отброжинило в сторону. Я тут же открыл глаза и увидел, что падаю. Воздух, который должен был удержать меня и дать понять, как близка земля, сыграл со мной злую шутку и отбросил словно игрушку. Я рухнул на каменный пол и покатился к пылающей реке. Чёрт. Вскинув руки, смог остановиться, зацепившись пальцами за острые камни, но вместе с этим разодрал кожу до крови. На счастье или же нет, но я замер у самого края кипящей магмы, текущей в левую сторону. От того все вокруг буквально раскалилось, и мои царапины тут же запеклись. Ах ты ж зараза! – выругался я, вскочив на ноги и помахав обожженной рукой. Да что п вас всех! Но через пару мгновений боль ушла, а в голове появилась мысль, что в этом мире наказания для меня не будут столь страшны, как огонь или ветер, ведь они созданы для грешников, которых сюда забросило после смерти. Значит и для меня все должно быть проще. Вот только слова Тенгу о том, что проще никогда не бывает, не покидали память. В чём-то обязательно подвох, и мне придётся быть очень осторожным, потому что умер я в Дзегоку навсегда останусь именно в преисподней, не имея возможности переродиться или пройти по мосту через Сандзу ещё раз, чтобы взвесить свои грехи и благие дела. Я попросту стану пленником демонов и другой нечисти этого жуткого места. Только тогда я смогу смотреться Впереди бурлящая огненная река, простиравшаяся на десяток дюймов вперед. Она брала начало из пещеры на верху скалы справа, падая на дно плавающим потоком и исчезала в омраке другой пещеры. За ней высокая каменная стена, упирающаяся в скалистый потолок, с которого свисали огромные сталактиты. И где же мост? – пробормотал я. Сокико! Из-за пазухи раздался голос Бакедзори. От неожиданности я вздрогнул и выхватил сандаль. Какого чёрта ты за мной попёрся? рыкнул на приятеля. Мы ведь договорились, что это приключение будет совместным, весело отозвался тот, а потом дёрнулся вправо. Оглянись, может, нам туда? Я не стал спорить, понимая, что это бессмысленно, ведь вернуться к сот дюбом мне вряд ли удастся. Для этого необходима божественная сила, и даже моих не хватит, чтобы справиться с притяжением мира мёртвых. Развернувшись, увидел перед собой высокий проход. Протянувшиеся от самого дна пещеры до ее потолка, а за проходом блуждающих ванов и высокий мост. Да, ответил я, спрятав баке за пазуху. Нам туда.